Глава 8 Излечение. Вопрос Веры. Время утекало минута за минутой, секунда за секундой, замедлившись, будто я уже болтался в петле. К боли примешивалось смущение перед моей сопровождающей, и это чувство распустилось во мне пышным цветом лианы и помыи. Вслух я предположил, что дамочка с завитыми волосами и остреньким подбородком тоже может вскоре покинуть меня. Я вполне мог управиться и сам по себе». «Да как так можно?» Без раздумий вскрикнула она. «Так я же в больницах постоянно бываю. Да и моей жизни, кажется, ничто не угрожает. Ну а вдруг? Жизнь всякая может преподнести. Сами же только что говорили, что одному не стоит попадать в больничку». «Так вы же и без того угробили на меня уйму времени. Мне очень неловко за это». — К тому же я уже немного пообвыкся здесь. — Вот уйду я, а после вы осуществите побег. Ее лицо озаряли беспокойство и участие. — Побег? Щеки у меня горели, словно бы дамочка видела насквозь все мои тайные мысли. — Ну, конечно. Наверняка глубоко в душе только об этом и думаете. — Точно. Собирайтесь убежать с места, где вас хотят полечить. И большинство пациентов только об этом и думает. Вы больные и любите, и ненавидите больницы. Они вам и радость и печаль. У меня было более чем достаточно возможности убедиться в этом. Да что вы? Этого у меня и в мыслях не было, поспешил запротестовать я. Я же только что по собственной воле пошел к врачу. И кровь сдал, и УЗИ сделал без давления. Я люблю больницы. Для меня поход в больницу, что поездка в родные места. Я не виню больных за их чувства. Современные больницы обосновались в нашем городе уже давно. Мы почти что срослись с ними». Словно бы заприметив, что я что-то скрываю, дамочка вцепилась в мою руку. «Вы в этом уверены?» — пробурчал я. «В общем-то, так и было. Но про себя я рассудил, что за прошедшие тысячелетия землю исходило много народу. Как же они все выживали? Я все-таки сдался под напором дамочки — Не осмеливаясь огрызаться в ответ, и смиренно сидел на месте с запотевающими ладошками. Отлично понимаю ваши сомнения. В наше время они посещают любого. Было бы удивительно, если бы у вас сомнений вовсе не было. Я думаю, что вы сейчас меня еще спросите: А как этот доктор прознал, что я выпил минералки? Я попала в точку? Ну да. Я пристыженно закивал головой, подивившись ужасающей осведомленности дамы. «А все потому, что камеры видеонаблюдения нашей гостиницы напрямую связаны с серверами больницы». «Вот оно как». «А что, ваша гостиница и эта больница подчинены одному ведомству?» «Можно и так сказать. Забота о здоровье всех и каждого гостя в порядке вещей для города К. «А как это так получилось, что шкафчик в кабинете у доктора связан с цоколем, где вы искали мою медицинскую карту?» «Так вы же сами видели. Больных здесь многовато. Вот здание и оснастили ходами, чтобы работа шла быстрее. А вам же известно о медицине больших данных. Центральный сервер больницы размещен под землей». «Да, понимаю. Цифровизация медицины и все такое...» «А у вас в больнице точно принимают страховку? Мне придется за что-нибудь заплатить из своего кармана. А то, знаете ли, денег... Денег у меня...» Не успел я закончить тираду, когда дама молниеносно выхватила мой кошелек, подняла его высоко над головой и, тряся им у меня на глазах, начала увещевать меня. «Миленький Ян, вы все печетесь о денежках, Не о том надо думать». «Мы же вам уже объяснили. Это самое, что ни на есть современная муниципальная больница. Все здесь устроено на высшем уровне. Наши врачи окружают пациентов заботой и вниманием, будто те последние большие панды на земле. О чем вы все тревожитесь? Да, понятно, что без денег далеко не уедешь. И многие люди, ошибочно, между прочим, полагают, будто самое важное в лечении – наличие средств. «Есть деньги — выживешь, нет денег — жди скорой смерти. Но ведь на деле все не так. Излечение — вопрос веры. А вы что, не верите ни в больницу, ни во врачей?» Говорила она абсолютно не как рядовая служащая обычной гостиницы. «Кто это сидел передо мной?» «Да верю я. Как тут не верить? Я чуть ли не всю жизнь по больницам». Заявил я это, а в голове сразу пронеслись новостные сюжеты, от которых волосы становятся дымом. Рассказывали, например, что у одного больного во время лечения умудрились по ошибке вырезать несколько метров тонкой кишки. Кому-то в больнице вырвали мыжичок приняв тот за опухоль. Где-то анестезиолог оказался неумехой, и после операции пациент остался калекой на всю жизнь. И еще какой-то коновал так вспорол брюхо человеку, что тот сразу испустил дух. Прогремела в наших краях история с одной крестьянкой. Она приехала в больницу на самое что ни на есть заурядные искусственные роды с наложением акушерских щипцов. А врач мало того, что ей этими щипцами пробил матку насквозь, так еще и отказался подштопать ее. Как можно доверять подобным врачевателям? Может, они тебе перережут во время операции мочеточник, а когда будут закрывать тебя, уже не смогут его отыскать и решат вместо этого удалить тебе почку. — Хм. Нет, по лицу видно, что вам не хватает веры. Заметив мое смущение, дама негодующе огласила. — И так ведут себя многие больные. Вроде бы поддакивают, всех слушаются, головой кивают, поклоны отвешивают, а в глубине души ни в грош не ставят врачей, в которых видят разве что противников, а то и врагов. Для пациентов поход в больницу — как полет на Марс. Думают, что докторам только и надо, что одурачить их и свести в могилу. Но, естественно, больные не говорят об этом откровенно, валяют дурака. Вера в больницу, вера во врачей – это то же самое, что вера в нашу гостиницу. Даже если у тебя есть деньги, не факт, что тебе за них скажут, какая у тебя хворь. Неужели вы думаете, что вы бы так быстро сдали все анализы, если бы мы не трудились в поте лица, не помогали вам в очередях и не искали для вас специалистов? Дамочка рассказывала все так проникновенно, что у меня аж сердце защемило. Да и все, что она сказала, было сущей, правдой. «Ай, только не сердитесь! Войдите в мое положение, я же совсем расклеился!» От упреков мне стало совестно. Глаза забегали, пристально следя за кошельком, качавшимся в ее руке, подобно маятнику часов. Все мое естество сосредоточилось в этом кошельке. Думаете, что я сержусь? Да я так счастлива, что я не успеваю рассердиться. Тон ее голоса изменился. Миленький Ян, вы все-таки человек приезжий, а город К самое гостеприимное место. Нам важно, чтобы каждый гость, вне зависимости от того, зачем он приехал, с официальным визитом, с целью инвестирования денег, для отдыха или по работе, для поступления на учебу, для переезда к нам проездом в наших краях. Для получения милостыни отлично провел у нас время. Тогда всем полюбится город К. А мы на этом добьемся экономического процветания. Вот для этого-то мы и отстроили первоклассную больницу. Здесь созданы все условия, и если вам не здоровится, то ничего предпринимать не нужно. Вы только что приехали к нам, поэтому не понимаете этого. Но вскоре все ваши сомнения развеются, и вы научитесь жить по местным обычаям. Миленький Ян, вы обязаны жить и дальше. Вам еще предстоит внести свой вклад в общественное развитие. Дама говорила так уверенно и без тени притворства, что мне нечего было ей возразить. Звучала она убедительно. «Так в этом всем и заключается ваша работа?» — поинтересовался я. «Ну да». Возим гостей в больницу. В городе К специально заведен такой порядок. Этими вопросами занимаются специальные люди. Это и для здоровья населения хорошо, и для наших дел неплохо. Процент занятости населения всегда высокий, экономика на подъеме, люди проникаются друг к другу искренней заботой, да еще и повышается, и это главное, доверие пациентов к больнице и врачам. — Вот те ценности, которые в наше время у всех на слуху! — объявила она с особой гордостью. — Но ведь ваша сослуживица настолько, что покинула. — Не сослуживица, а Аби. — Так ее зовут. Она нас оставила не из неприязни к вам. У нее дома неотложные дела, вот она и рванула. Аби, как и я, изо всех сил идет в ногу со временем. — Но никогда не знаешь, когда тучи покроют ясное небо. У нее на днях случилось несчастье. Несчастье? Да, у нее есть сын, единственный ребенок. Учится на втором курсе универа. Не знаю, что у него перемкнуло в мозгу, но он в последнее время начал в сети распространять сплетни, чернящие репутацию города К. Вот его и задержали за преступные высказывания. Аби только что сообщили, что ее муж утром напился и умер. Муж Аби был большой шишкой в местном промышленном парке высоких технологий. Он каждый день должен был организовывать попойки для вышестоящих начальников. Тем самым привлекал к нам новых партнеров и инвесторов. В результате упился в усмерть. Аби отправилась устраивать похороны. У нее дело так по горло. Город Каже активно развивается и перепрофилируется — «Для нас сейчас наступает самая горячая пора. Каждый из нас работает днями и ночами, чтобы подстроиться под новые условия. Аби каждый день бегает по больнице, присматривает за гостями, несмотря на то, что муж ее напился до смерти, а сын сидит в кутузке». «Вот оно как». «И у меня все примерно так же складывается. Чтобы быть здесь с вами, я ребенка оставила без присмотра». «Но это во имя вашего спасения. Я себя ни за что не корю. Точнее, если мне и есть за что посетовать на себя, так это за то, что я не убедила вас позволить Аби сдать за вас кровь. Она бы так отбила деньги на залог для сына». «Ох, я, кажется, вас озадачила. У вас прямо на лбу выступили знаки вопроса. Не стоит думать об этом. Но в общем и целом здесь вовсе не в деньгах дело. И не в том, есть они или нет». Сколько бы у вас ни было денег, лишнюю жизнь же себе вы на них не купите. Но почему вы не верите, Аби? И верите ли вы мне? А больнице? А докторам? Если уж на то пошло, то верите ли вы всему городу К? Муж Аби пил же не минералку, как вы, а алкоголь. Вот совсем вы не понимаете, что в городе К все самое лучшее только для вас. «А что же вы раньше со мной этим не поделились?» «Премного виноват перед вами». Я ощущал смутную тревогу и растерянность. Показалось, что я снова вижу перед собой вздувшуюся вену, сложившуюся в предлинный восклицательный знак на гладком предплечье Аби. И еще подумалось, что кончина ее мужа каким-то образом связана непосредственно со мной». Про себя я поклялся, что надо будет обязательно написать песню во славу этой дамы, которая посвятила себя такой необычной профессии. Прославлю ее отвагу, трудолюбие и бескорыстие. Я вечный, конечно, больной, опытный пациент, но в общении с дамами из города К выяснилось, что я совсем ни в чем не разбираюсь. Ничего страшного, Аби все выдержит. Тех, кто не умеет справляться с передрягами в городе К ожидает печальный конец. Вот мы все скрежищим зубами терпим. Миленький Ян, я вам того же советую. Нельзя давать боли сломить вас. Дама смерила меня многозначительным взглядом, в котором мне померещилось некое подобие презрительной усмешки. Будто профессионал наставляет профана. Во всех пояснениях ощущалась некоторая степень благосклонного участия. Мне стукнуло уже 40, я явно был постарше, чем эта дамочка. А она говорила со мной как мамаша, отчитывающая сынка. Наверное, то была часть ее работы, этому ее обучили. Вот бы было хорошо, если бы по всей стране нашей было побольше таких специалистов. Я учтиво уточнил. «А как вас, кстати, звать? Зовите меня сестрица Дзян». И тут приемный покой огласил отрывистый, но свирепый глаз системы оповещения. «Номер 1120, Янвей! Номер 1120, Янвей! Снова меня вызывают, будто я пассажир, замешкавшийся с посадкой на авиарейс. Я сразу встрепенулся. А сестрица Дзян заявила. «Анализы уже автоматически доставили вашему доктору. Бежим!» Вскочил и, ухватив меня за локоть, понеслась вперед.